А чвидно из чувства противоречия хозяевам моста Сан-Матео. Мы видели, как несколько машин решительно направились в сторону моста, вероятно, из чувства отвращения к хозяевам парома. Проехав окред бензиново-асфальтовый вид которого лишь не раз подтвердил, что мы находимся в Америке, мы остановились у пристани паромов. Там уже дожидалась небольшая очередь автомобилей.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 материализованные очереди и направились в Окленд. Точи же снова зазвонил колокол, и на ещё тёпленькие и пахнущие бензином и маслом места в гуськом двинулась наша очередь. Вся операция выгрузки и погрузки заняла не больше 2 минут. Автомобили расположились на нижней палубе по обе стороны машинного отделения в два ряда с каждой стороны.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 В этом месте ширина залива больше 5 миль. Оказалось, что мы выходим в открытое море. "Я думаю, Сэр", сказал мистер Радамс, "что ты не собираешься любоваться золотыми воротами?" Мы сказали, что именно собираемся. "Не напрасно, Сэр. Золотые ворота очень напоминают ваши московские Мещницкие ворота в том смысле, что их вовсе нет".